себя в 830-м в последний раз внимательно оглядел все кругом. Он ничего не оставил, ни клочка бумаги, ни пустой спичечной коробки, никаких следов. Смочив полотенце, ключник протер все места, где могли остаться, отпечатки пальцев. Потом взял чемоданы и вышел. На его часах было 10 минут первого. Он крепко сжимал большой чемодан. При мысли, что предстоит пройти через вестибюль, Ключник почувствовал ускоренное биение сердца. На площадке восьмого этажа он нажал кнопку лифта и услышал приближающуюся сверху кабину. Она остановилась на девятом, снова пошла вниз и снова остановилась. Перед ключником растворилась дверь лифта номер четыре. Прямо на него смотрел герцог Кройден. Охваченный ужасом, ключник готов был броситься на утек. Но овладел собой... Разум уверил его, что встреча случайна. Герцог был один, он даже не заметил ключника. Судя по выражению лица герцога, мысли его были далеко. Лифтер сказал «Едем вниз». Рядом с лифтером стоял старший коридорный, которого ключник уже видел несколько раз в вестибюле. Указывая на чемоданы, коридорный сказал «Помочь вам, сэр». Милм отрицательно покачал головой и шагнул в кабину, Герцог и очаровательная блондинка посторонились. Двери сомкнулись. Лифтер Сильюн перевел рукоятку на спуск. В ту же секунду раздался скрежет рвущегося металла, и кабина полетела вниз. Питер Магдермот решил рассказать Уоррену Тренту обо всем, что касается герцогской четы. Он нашел бывшего хозяина отеля в его кабинете. Трэнд собирал личные вещи, Ройс помогал ему. «Я подумал, что незачем откладывать», — сказал Трэнд. «Мне этот кабинет больше не понадобится. Я полагаю, он теперь будет вашим». Ройс продолжал бесшумно работать, в то время как Питер рассказывал. «Если кровами сделали то, о чем вы говорите», — произнес Уоррен Трэнд, «мне их не жаль, вы поступили правильно». «По крайней мере, мы будем избавлены от этих гнусных собачонок», — добавил он. «Боюсь, что Огилви порядком замешан в это дело», — сказал Питер. «Да, он зашел слишком далеко», — согласился старик. «Он ответит за свой поступок по закону, а здесь ему больше не бывать». Уоррен Трент помолчал. Он как будто взвешивал что-то. «Вас удивляло, почему я терпел его так долго, наконец?» — сказал он. «Да». Он племянник моей жены. Когда-то она попросила меня взять Огилу на работу, и я выполнил ее просьбу. Я дал ей слово не выгонять его ни при каких обстоятельствах. Мне не хотелось нарушать этого слова. «Как объяснишь», — подумал Уоррен тренд «что до сих пор это было единственным звеном, связывавшим его с Эстер? «Простите», — сказал Питер, — «я не знал». что я вообще был женат, — старик улыбнулся. Мало кто это помнит. Моя жена вместе со мной приехала сюда. Мы были молоды. Потом она умерла. Это произошло так давно. Трэнк подумал об одиночестве, в котором он жил все эти годы, и еще худшем одиночестве, которое его ожидало впереди. «Если я что-нибудь могу сделать, — начал было Питер, но тут дверь кабинета внезапно распахнулась. Улетела Кристин, она задыхалась, она с трудом выговаривала слова. «Там ужасное несчастье! Лифт! Я была в вестибюле! Это ужасно! Там остались люди, они кричат!» В дверях Питер уже на бегу отодвинул ее в сторону. Трагедию можно было бы предотвратить остановкой лифта изнутри кабины нажимом красной кнопки. Будучи нажата, она отключала сеть и затормаживала кабину, приводя в действие две пары зажимов. В современных кабинах эта кнопка находится высоко и хорошо видна. В лифтах Сен-Грегори кнопка располагалась внизу. Сильюн наклонился, пытаясь ее нащупать. Он опоздал на какую-то секунду. Когда одна пара зажимов, охватывающих направляющие рельсы, сработала, а вторая соскользнула Кабина перекосила и покорежила. Под грохот и скрежет ломающихся креплений кабина, не выдержав своего веса и скорости,